Марья Коваленко. Бессонница. Глава первая. Не смотри в глаза своему искушению. Любить чужого мужчину — адская мука. Любить, не надеясь на взаимность, чувствовать его горе, без права утешить, беззвучно выть в подушку по ночам от своей боли, от его боли. И улыбаться днем так, чтобы никто в этом сверкающем городе не узнал, как загибалось от отчаяния ночью. Мой собственный ад. Из него невозможно выбраться. И даже потеря не смогла вытравить любовь. Но разве у кого-то из нас был выбор?